Изабель публикует в Инстаграме новый снимок, один из ее любимых в архиве Робби. Картинка. Фото сделано в хижине. Это вид из окна. Окно обрамлено мрачными коричневыми занавесками. На подоконнике пустая ваза из граненого хрусталя, россыпь монет и темно-серый камень размером с детский ботиночек. Зато снаружи зеленый луг, который отлога спускается, вероятно, в долину. На снимке будто обрывается в пустоту, наполненную бледной, туманной, голубизной небо, переходящей на самом верху в почти яростную синь. Небо преподносит зрителю одно единственное белое облачко, плотное и четко очерченное без нечаянных складок или размытости по краям. Оно, можно сказать, составляет пару камню на подоконнике. Изабель с легкостью проходит сквозь портал Инстаграма. Она способна представить себя рядом с Робби на снимке годичной давности, способна перенестись к нему в эту хижину, хотя видит немногое. Воссоздать хижину на основе фотографий — сложновато. На кадрах только краешек стола, череп, прибитый к стене, и кровать, где едва хватает места на двоих, а над ней рядом с черепом полка, уставленная книгами, названия которых не разобрать. Изабель не сомневается, однако, что Робби, делая этот снимок, обратил внимание, как и она, на логическую взаимосвязь между камнем и облаком. Подпись. Но вы не очень удивились, услышав стук в дверь и обнаружив за ней существо, закутанное в мох, с дружелюбным и любопытным взглядом, Из-под папоротниковой шляпы, зашедшая только чтобы посмотреть на нас, убедиться, что мы здесь, поздороваться и пожелать нам процветания и долгих лет. Изабель колеблется. Не похоже это на голос Ульфа. В душе он, может, и поэт, но клирическим отступлением не расположен. Он слишком смущается, слишком склонен благоговеть, чтобы пытаться облечь это в слова. Вульф знает, слова подведут, знает, что суть их сробби существования лучше вмещают жесты. Ласковое прикосновение к щеке, внезапный поцелуй или нежный шепот. Мимолетность, неподвластное выражению в словах, так же, как и фотосъемки. Это она все силится объяснить. Она отказывается признать, что кое-чего человек человеку не способен высказать. Изабель подумывает переписать текст, но решает не переписывать. Засылает так.